Многие считают, что она существует только в легендах, — сказал Гимли. А другие думают, что она была, но теперь разрушена. Она есть и ничуть не разрушена, — промолвил Гэндальф. Из глубочайшего подземелья до высочайшей вершины идет она, свиваясь в спираль длинною во много тысяч шагов, пока не приводит в башню Дарина, высеченную в живой скале Зиракзигиль. Это и есть Кельбдил. Самая высокая вершина в Мглистых горах. Там под снегами в скале пробито одинокое окно и под ним узкая площадка, гнездо на головокружительной высоте над туманами мира. Все внизу было покрыто плотными облаками, а в небе пылало страшное, безжалостное на такой высоте солнце. Там мой враг вспыхнул снова, и пришлось опять биться с ним. Возможно, в грядущих веках сложат песни о нашем сражении. Гэндальф усмехнулся. Хотя о чем можно поведать в песне? Если бы кто-то наблюдал со стороны за этим поединком, он увидел бы молнии, обрушившиеся на вершину. Огненные сполухи. Клубы дыма и пара от снегов. Лед плавился, шел горячий дождь. Полыхало пламя, рушились скалы. Наконец, я одолел его и сбросил вниз. Он упал, разрушив горный склон, а я остался на вершине, ни жив, ни мертв. Тьма была вокруг. Мысли и время перестали существовать, и я бродил по дальним дорогам, о которых ничего не могу сказать. Но путь мой в этом мире не завершен. Я был послан назад. Я лежал на вершине. Башня позади обратилась в прах, окно исчезло, лестница завалена обожженным битым камнем. Я был один... Забыт всеми, и не было спасения с каменного рога земли. Я лежал навзничь, звезды катились надо мной, и каждый день был длиннее земной эпохи. Слабо доносились до меня звуки земли, рождение и смерть, песни и стоны, и вечные вздохи камня. А потом прилетел повелитель ветров. «Видно, так уж мне на роду написано», — сказал я ему. «Быть твоей ношей». «Какая ты теперь, ноша», — ответила громадная птица, — «сейчас ты не тяжелей лебединого пера. Сквозь тебя просвечивает солнце, пожалуй, если отпустить тебя, ты сам полетишь по ветру». «Нет, — уже запротестовал я, чувствуя, как жизнь возвращается ко мне. Лучше отнеси меня в лориен «О том же просила меня и владычица Галадриэль, когда отправляла за тобой», — спокойно ответил Орел. Так Гэндальф попал в золотые леса Луреена. Там он возродился телесно и духовно, обрел новые силы и мудрости. и теперь уже Гэндальф Белым отправился на поиски отряда, но нашел лишь троих. «У меня для вас весточки из Луриэна», — улыбнулся маг. «Арагорну велено передать. Элиссар, Элиссар, где твой гордый народ?» Ныне бремя скитаний и скорби несет. Близок час, по дорогам копыта гремят, Это с севера скачет твой серый отряд. К морю путь вам начертан, он мраком объят. Там незыблемо мертвые стражи стоят. А вот это для Леголаса. Голос мага изменился. Леголас, ты был счастлив в чертогах лесных, Словно лист меж зеленых собратьев своих, но запомни, крик чайки над пенной волной, позовет за собой и отнимет покой. Гэндальф умолк, прикрыв глаза. Гимлин охмурился. А мне, значит, ни слова. Темные ее слова, покачал головой Легулас, словно предупреждение о смерти. Все лучше, чем ничего. — буркнул гном. «Прости, Гимли, чуть не забыл», — словно очнулся от дремоты маг. «Гимли — сын углоина», — заговорил он снова нездешним голосом. «Привет от его госпожи. Думы мои прибудут с ним. Но пусть остерегается поднимать топор на живое дерево». «Эгей!» «Благословен час, когда ты вернулся к нам, Гэндальф!» — скричал Гимли, вскакивая и размахивая топором. «Вперед! Нечего терять время! Вперед! Отыщем для моего топора подходящую голову!» «Думаю, долго искать не придется», — заметил Гэндальф, поднимаясь.